Глава 278. Мудзи схватила ногу неизвестного животного. «Почему я должна обращать внимание на свои манеры? Ведь все, кто здесь сидят, друзья Джангуна, следовательно, они и мои друзья. Почему я должна следить за собой? Я уже и не припомню, когда я так наедалась последний раз». Сюси обратился к Дунгли. «Как насчет того, чтобы сделать ставку на того, кто съест больше всех?» Его слова мгновенно вызвали интерес Донгли. Улыбнувшись, он ответил. — Хорошо, давай сделаем ставку. Пусть каждый попробует угадать, кто останется последним за столом. Моё предположение — им будет Джангун. Мне кажется, что это не так. Если присмотреться, то у принцессы Мудзи большой потенциал. Ксюси задумался и сказал. — Давай поступим следующим образом. Я буду банкиром. Тот, кто поставит на джангуна, получает платеж один к одному, в то время как поставивший на мудзы один к двум. Делайте ставки, господа. Ставлю десять алмазных монет на джангуна. Ставлю двадцать алмазных монет на джангуна. В конце концов, поскольку я был парнем, они ставили на меня. Я обладал врожденным преимуществом, ведь мое второе имя было «Белое ведро с рисом». Именно поэтому они делали ставку на меня. Не отрываясь от третьей порции блюда, я спросил, «Могу ли я сделать ставку?» Ксюси усмехнулся, «Тебе нужно только есть, не разочаруй толпу. О чем ты думаешь, желая сделать ставку? Мы боимся, что ты будешь поддаваться из-за этого». Почувствовав себя обиженным, я ответил, «Клянусь своей честью, пока я не наемся, я не сдамся!» Ксюси кивнул. Тогда ты можешь сделать ставку. Однако твой коэффициент будет один к ноль пять. Хорошо. Я достал из своего пространственного кармана зеленый бриллиант высшего класса и кинул ему. Ставлю на победу принцессы Мудзы. Поставившие на меня люди были удивлены. Келунду даже захотел отменить свою ставку, поскольку он знал, что я был вместе с Мудзи достаточно долго. И в ситуации, когда я не лгу, мои слова и решения основаны на личном опыте. Защищая банк, Ксюси сказал, «Никто не может забрать свои деньги. Продолжайте наблюдать за ними. Джангун не может проиграть!» После целого дня без еды я был очень голоден. Однако все равно оставался человеком, поэтому имел определенные пределы. После того, как заполненный в третий раз стол опустил наполовину, я наелся, заставив сделать себя еще несколько глотков и абсолютно точно убедился в этом. Поэтому прекратил любые попытки продолжать. Теперь все смотрели только на мудзы, с удовольствием продолжающую пиршество. И если бы их животы не раздуло от такого количества еды, их нижние челюсти лежали бы на полу. Темп мудзы замедлился. С ее слов это было связано с тщательным пережевыванием пищи. Несмотря на это, у нее не было намерения останавливаться и прекращать прием пищи. Напротив, сохраняя свой темп, она почистила стол до конца. После того, как она использовала чистое полотенце, чтобы вытереть руки, и похлопала себя по нефритовому животику. Мы подумали, что это означало, что она насытилась. Только я решил забрать свой выигрыш, как Мудзи громко спросила, «Простите, а будет ли десерт после еды?» Ее невинный голос обернулся тем, что чашка, которую держал в руках Жанху, разбилась о пол. Ксюси выронил все собранные монеты. Шан Юн упал со стула. Ксин Ао и Гаодэ поперхнулись чаем. Цянь Шань выплюнул свой чай в лицо Келунду. Только я, который был готов к подобному, отделался простым шоком. я лишь слегка дернулся, но не упал. Очаровательное лицо Мудзы покрылось румянцем, и она недовольно произнесла. «Почему вы так мало кушаете? Неужели это так шокирует?» Вытирая часть лица Келунду, Дянь Шайн пробормотал. «Если для вас это был просто небольшой прием пищи, что же произойдет, если вы будете есть до полного удовлетворения? В крепости закончится вся еда?» Я забрал свой выигрыш у Ксюси и покачал головой. Хорошо, раз уж мы только что покушали, то давайте немного отдохнем и приступим к тренировкам. В настоящий момент у нас мало свободного времени. Находясь в крепости, мы занимались тренировками. Находясь в крепости, мы занимались тренировками. Все прилагали максимум своих усилий. Используя брошюру дяди Чай, Жанху и те, кто развивал свой боевой дух, продвинулись в своем развитии. Они продемонстрировали свое великодушие и простили Келунду, позволив ему тренироваться вместе с ними. Несмотря на то, что моя сила не сильно возросла за это время, уровень моего слияния со священным мечом увеличился. Мудзи и Сяо Жоу постоянно находились рядом со мной. Приемы пищи или какие-то личные дела, неважно, я был полностью окружен их заботой. Я ощущал любовь, что источала мудзи. Мои мысли были сосредоточены на ней. Как меня не могло тронуть ее отношения? За этот период наши отношения улучшились, поскольку постепенно я перестал избегать ее. Больше не называя ее принцессой, я обращался к ней по имени. Она не давила на меня, но мое изменившееся отношение радовало ее, что привело к еще более лучшему отношению. Добрая и немного наглая личность Сяо Жоу выражалась в ее ежедневной помощи мне. Чередуя Денис Мудзы, она помогала мне во всех моих делах. Ее доверие ко мне увеличивалось день ото дня. Мудзи понимала это, но все равно была рада ей, поэтому их взаимодействие было весьма гармоничным. Так прошло два месяца. «Джан-Гун! Джан-Гун!» «Брат Шан-Юн, ты вернулся?» «Джан у меня хорошие новости. Мой отец вернулся, но он сразу направился в командный пункт. Он попросил передать, что его величество согласился на мирные переговоры. Я был в восторге. Это была отличная новость. Это потрясающе. Когда я встречусь с дядей?» Шан-Юн улыбнулся. «Ты куда-то спешишь?» В настоящее время отец занят переговорами с представителями других королевств. Он передаст им решение императора Ксюида. Когда настанет твое время, мы сообщим тебе. Просто будь готов к этому». «Спасибо тебе, Шан Юн». Убрав улыбку с лица, Шан Юн искренне произнес. «Джан Гун, ты знаешь, что этот период, проведенный вместе с вами, самое счастливое время в моей жизни?» Его слова поразили меня. «Мои тоже, Шан Юн». «Хорошо. Продолжай тренировки. У меня есть еще несколько вопросов, требующих моего вмешательства. Скорее всего, ты получишь точную информацию в течение следующих двух дней. Ты должен подготовиться». Смотря на уходящего Шан Юна, я начал волноваться, ведь мне предстоит встреча с учителем Дун Юси и маршалом королевства Даллу Фэн Хао. Я не знал, как они отнесутся ко мне. — Джангун, почему ты не тренируешься? Ты отлыниваешь? — Донесся до меня ангельский голосок Муцы. Она уже сняла свою маскировку и пребывала в своем истинном облике. Очень часто были люди, которые замирали в оцепенении и краснели, видя ее несравненную красоту. Но ей было все равно. Однажды, Я попросил ее скрыть свою внешность, но она сказала, что она развеяла свою маскировку для меня, дабы я никогда не забывал ее. Увидев Мудзи, мое сердце принялось источать тепло. Улыбнувшись, я ответил. «Я не отлыниваю, просто старший брат Шан Юн вернулся с новостями. Он сказал, что его отцу удалось убедить императора Ксюида провести переговоры, так что теперь у нас есть надежда».